Глава 28. Верховный обошел зверя, от которого уже изрядно пованивало. Пусть и везли его, обложив льдом и ароматными ветвями. Морской зверь был огромен и удивителен, и тело его такое длинное и в то же время тонкое с трудом уместилось во внутреннем дворе. Серебристая чешуя, покрывавшая его, потускнела, как и крупные, на выкоте глаза. Голову зверя держали рабы. Они и поворачивали, чтобы удобнее было разглядывать им разъявленную пасть, в которой виднелись тонкие, словно иглы, зубы в великом множестве и не в один ряд выросшие, длинные, выросшие наподобие перьев, жесткие плавники. «Это рыба? Или все-таки зверь?» — уточнил верховный у купца, который лежал, распластавшись на камнях. «Встань!» — говорил он ласково и покосился на императрицу, что осторожно ступала по плитам. В руках дитя держала котенка леопарда, одного из двух, ныне всюду следовавших за своей владычицей. Второй сидел в корзинке, которую несли рабы. За девочкой следовало и ее, верная, ксачитл. Надо будет сказать, чтоб сменила она одежды. Скромность, несомненно, похвальное качество, но уж больно, бросается она в глаза. Расскажи! звонкий голос девочки вспугнул мух, что слетелись к телу зверя, несмотря на ветки душноцвета, которыми его обложили. Ты его поймал! и ножкой топнула от нетерпения, отчего купец посерел и вовсе за грудь схватился. «Не стоит бояться, друг мой!» Верховный щелкнул пальцами, и несчастному поднесли кубок с травяным отваром. «Нами движет лишь любопытство. Никогда-то не видели мы здесь существ, подобных этому». «Да, да г господин!» Он все же сумел совладать с собой. Этот излишне пухлый, растерянный человек. Это-то его именуют рыбьим императором. Да простите мне мою дерзость. Я не имел и в мыслях оскорбить. Так его называют простолюдины, рабы. Конечно, мы понимаем. Купец сглотнул. Как тебя зовут? Мягко спросил Верховный. И как получилось у тебя добыть подобное чудовище? Оно ведь больше любой лодки, верно? Ты Таска, господин. Меня зовут Таска из рода Немучари. Это малый род. Мой отец был купцом, как и его отец, и отец его отца. Наш славный предок многие лета тому занимался ловлей рыбы, И весьма преуспел в том. Он успокаивался, И лишь дрожащие руки выдавали волнение. Ныне семье моей принадлежит Три сотни кораблей, Больших и малых, А еще лодки, Которые выходят в море, Дабы взять дары его. Мы ловим рыбу, А еще спускаемся к дну морскому, Где средь россыпи и раковин Ищем те, что хранят В своем нутре драгоценные жемчужины. Морда твари была тупой и какой-то скошенный урод. А еще добываем устрицы, мидий, Ловим крабов, чье мясо сладко и нежно, И тянем зеленые водоросли, которые сушим. Из них получаем целебный порошок. Да, и сами они годны в пищу, Правда, лишь для рабов и скота. Императрица слушала внимательно. Но ныне в нашем году на море начались бури. Они, несомненно, случались и прежде, и даже были такие, что длились не один день, но все ж между бурями море успокаивалось. Он сделал вдох, чтобы продолжить. Одна окрасила воды валый цвет, и запах от них стал исходить дурной, а вся та рыба, что попадалась в эти наши, Оказывалась мертвую, после и вовсе ее почти не стало. И всякий раз мои корабли вынуждены были уходить все дальше и дальше, э, пока однажды вовсе не увидели кипящие воды. Серебряные от рыбы, их переполнявшей. Мои люди обрадовались, ибо подумали, что вот оно, изобильное место. Купец вернул пустой кубок. Семь кораблей выпустили свои сети, но вдруг неведомая сила разорвала их. Его слушали все, и хранитель казны, зажимавший нос пальцами, хотя вонь была не столь и сильна, и владыка копий, и советники, пришедшие полюбоваться диковинным зверем. И тогда снова они выпустили сети, и вновь же остались от них лишь клочья. Но тогда увидели люди не множество рыб, но лишь одну, столь огромную, что и вправду была она больше корабля. Многие испугались и стали говорить, что пришло время вернуться, что иначе создание морской бездны проглотит и корабли, и людей, и на его все палениц, взывая к богам, моля о пощаде. Но, мой драгоценный сын, благодарю богов за то, что подарил его, не растерялся. Велел он взять копья и связать их, а еще крепить к ним веревки да прочее, и, сам же, встав на носу корабля, ждал, долго ждал, пока покажется сие чудовище. Верховный почти потерял интерес к рассказу, в котором, кажется, правды было немного. Он поразил его. И существо сие издало крик, и море вскипело. Кажется, купец окончательно освоился и даже несколько увлекся. Он вскинул руки над головой. Воды морские разверзлись, выпуская создание столь ужасное, что даже храбрейшие из храбрых испытали ужас. Оно раскрыло пасть и дыхнуло мрадным дыханием, которое многих людей поразило. Но мой сын не растерялся, нет, он взял другое копье и призвал всех богов, попросив сделать его удар неотразимым, а руку сильный поразил проклятое чудовище. Руки опали, долго он сражался, и тварь уничтожила четыре семи кораблей, и волны, ею поднимаемые, смыли многих людей сделавший их добычей, но боги наделили моего сына силой, позволившей одолеть ужас глубин, и тогда велел он подцепить тушу и тащить ее к берегу. Купец вздохнул и, как почудилось, с немалым облегчением. И там уже, на берегу, случилось так, что один старик, весьма древний, узнал тварь, И сказал, что именуется она рыбьим императором, что слышал он о ней от своего отца, а тому сказывал его отец, что живут подобные создания в бездне морской, где всегда царят мрак и холод, а наверх поднимаются редко предвестником великих бед. Каких? Не выдержал кто-то. Но купец лишь развел руками. Разве ведомо то необыкновенному человеку? Но тот старик говорил, что великая тьма пробуждается на дне ущелья, столь глубокого, что ни человеку, ни рыбе не достичь его, и гонит она тварей глубинных наверх. Уж не знаю, сколько в словах его правды, я лишь в слабости своей показал сию рыбу почтенному Ицхраку, владетельному господину земель наших, а он уж, узрев сие чудо, велел обложить тело льдом и отправить в благословенный город. Вот только сам не явился. «Твоя история была весьма интересна», заговорила девочка, а к Сочитлу отступила на шаг, будто бы никто не видел, что минуту до того она что-то нашептывала императрице. И мы счастливы знать, что на наших землях люди все еще сильны и храбры, что не боятся они ни красных вод, ни невиданных зверей и готовы сразиться с ними во славу империи. Советники закивали и даже захлопали, пусть и без особого вдохновения. И ты, и сын твой достойны награды. Пронзительный взгляд девочки остановился на Верховном. И почудилась в нем насмешка. «Некогда твой предок сумел из рыбака стать купцом, а его сыновья и внуки приумножили то малое, что получили в наследство. И это говорит о том, что пусть кровь твоя и неблагородна по праву рождения, но дух и разум воистину сильны, что до прочего» то в моем праве дать ту малость, которой не хватает вам, право на имя и право на герб, купец-полниц, и земли, те, которыми ты владеешь. Пусть их занесут в список родовых земель. Девочка погладила звереныша, который на руках ее лежал тихо и разве что жмурился. А еще пусть выплатят тебе тысячу золотых монет за труд, и еще тысячу серебряных, чтобы раздал ты их своим людям. Храбрость не должна остаться без награды. Пусть боги продлят ваши дни вечность!» Просипел купец в землю. А вот хранитель казны не сумел скрыть своего недовольства. Пусть и на долю мгновения мелькнуло оно, однако не скрылось от внимания императрицы. «Пусть этого зверя...» «Замеряют и опишут, сделают рисунки, а после тела выворят, дабы освободить кости. Кости же надлежит собрать в скелет, а его сохранить в назидание потомкам». Императрица замолчала и, сунув котенка кому-то из слуг, взяла за руку сочитал. Так они и отправились со двора. За ними потянулась и свита. И в опустевшем дворе остались лишь хранитель казны и верховный. Ну и купец, что не рисковал подняться. Она излишне щедра, — пробормотал хранитель казны, зажимая нос пальцами. — Такие деньги за дохлую рыбу, за очень большую и невиданную прежде рыбу, — уточнил верховный. Или уж скорее за труд и храбрость. — Встань, человек! Купец поднялся, пусть и с трудом. Он дрожал и, кажется, не мог поверить, что все-то завершилось. А в глазах его страх боролся с недоверием. «Слово будет исполнено», — помог ему Верховный. «И я также благодарю тебя за службу, ибо ясно, что грядут непростые времена, и тем нужнее будут верные люди». Хранитель казны проворчал что-то непонятное. Грядущие времена волновали его куда меньше утраченных денег. Но путь ваш был далек и тяжел, вы, верно, устали? Я, купец, явно смутился еще больше. Устали, но я был бы весьма благодарен, если бы вы нашли в себе силы разделить со мною скромную трапезу. Верховный оперся на посох, который вручил ему маг. «Вы ведь не откажетесь?» «Да-да, то, то есть не, не откажусь. Прошу простить, я никогда прежде и не думал». «Не думал». «И в ином разе не попал бы сюда, ибо нашлись бы желающие представить дивное создание очам императрицы. А купцу в лучшем случае кинули бы пяток золотых, и это тоже признак. Чем больше верховный думал, тем больше находил таких вот признаков болезни. Пусть болел не человек, но сама империя. «Сочту за честь!» — выдавил купец, глядя на землю, явно раздумывая, не пасть лениц. «Не стоит!» — Верховный покачал головой. «Вы ныне равны мне!» «Ложь, но приятная!» «И лишь император волей своей стоит выше!» а это правда, и хранитель казны склоняет голову. «Я пошлю раба, он принесет деньги», сказал он, «а сейчас мне пора». «Да, да конечно, С спасибо вам огромное!» Купец озирался и все же встал за плечом Верховного, подстроившись под неспешный шаг его, умный человек. И все понимает правильно. И рассказать, может, куда больше, чем поведал там, во дворе. Но плохо, все плохо. Куда хуже, чем Верховный предполагал. Позже, уже в покоях Верховного, за столом, который был накрыт для дорогого гостя, купец сперва осторожно с опаскую начал говорить. И с каждым произнесенным словом он успокаивался, смелел. Голод пока не начался, ибо земля родит, и урожай обещает быть обильным. Но рыбы почти не осталось, крабы те и вовсе. Он махнул рукой. Еще в том году совсем перестали попадаться. Но цены выросли, да, а тут рыба ушла. Куда и надолго ли? Красные воды дурные. Махнут нехорошо. В руку берешь, то ничего. Человек не умирает. Даже если с головой искупается, но все одно живой. А мы раба на три дня опускали в клетке. Выжил, даже по часухи не случилось. А вот рыба дохнет. И никто не скажет, в чем причина. Старики-то такого не помнят. Он развел руками. Мы ходили на день и на два и на три даже. Лодки наши малы, а потому больше не выйдет. И там, где воды светлеют, обретая исконный цвет, там рыба жива. Купец опустил пальцы в чашу с ароматной водой. А иные люди, что выходят в море, что говорят они? Уточнил Верховный, знаком велев сменить блюдо. И мясо убрали, а на столе появилось легкое вино и медовый хмель, что веселит разум. Подали легкий травяной взвар, Сладкие шарики и сухие лепешки, Смазанные смесью из ягод и меда. Всякое, не всему след верить, но... Есть у меня старый друг, китобой, У него три корабля, И все уходят куда дальше моих. Купец мед лишь пригубил. Он еще когда заговорил, Что киты ушли со старых дорог, Что дурная это примета. А еще мы смеялись. Но теперь весной он вышел в море и не вернулся. Он покачал головой. Старухи говорят, будто морские птицы кричат о беде. Но сколько веры тем старухам. А тут еще слухи дурные. Многие думают, не уйти ли куда. Кто-то даже дом продал, но таких мало. Море ведь. Как без него? Оно кормит. Оно и держит. Что нам делать, о великий? И верховный не нашелся с ответом.